Глава 16 Появление купца Морозова вместе, а точнее заодно с любителем свинины, было неожиданным. Хотя, если честно, не скажу, что я прям очень уж удивился. Все-таки в поступках бывшего работодателя Тихона Молчанова было много подлости. Хотя бы то, что он никак не помогал Тихону решить вопрос с губернатором, да и жалования явно не доплачивал. Пользовался тем, что Тихон не скандалил воспринял его интеллигентность как слабость. Такое часто бывает, когда более воспитанные и образованные люди воспринимаются быдлом как слабаки и мусор. Думают, если наглее, сильнее физически, то уже цари природы, и не понимают, что для общества их ценность на самом деле ничтожна. А вот ценность тех, кого они презирают, бывает сложно переоценить. Да, они не способны своими тупыми мозгами на такие серьезные мыслительные процессы, как оценка перспектив для общества от деятельности того или другого индивида, особенно в долгую. Вот и сейчас я смотрел на приближающихся мужчин и думал о том, что с тем, кто уважает силу, нужно разговаривать с позицией силы, иначе до них не доходит. Поэтому я вышел вперед и заступил дорогу несущимся разделаться с Молчановым, купцу Морозову и свиноводу дяди Прохору. «Уйди с дороги, пацан, зашибу!» – заревел дядя Прохор, стремясь прорваться то ли к Тихону с Егоркой, то ли к своим свинкам. Но рядом со мной встали Мосянь и Умка с Шеланью, а потом и Богдан с Вадимом. Эти вообще были с ножами и по локоть в крови. Они разделывали обожженной соломой и обмытые свиньи туши. Пока мы с Тихоном устанавливали барьер, они успели положить туши на деревянные щиты, обложить соломой и тщательно обжечь, и так несколько раз. Выскоблить и вымыть все шесть свиных тушь. И уже начали разделывать, и даже парочку разобрали. Сало, мясо, ливер, кишки, кровь, головы, ноги. Не выбросили ничего, даже кишки и желудок. Как я понял, их помоют, и они пойдут как оболочка для колбасы. Кровь, кстати, тоже пойдет на кровяную колбасу. И вот сейчас парни бросили разделывать свиней, вышли и встали рядом со мной. Дядя Прохор сбавил ход, а потом и вовсе остановился. Купец Морозов тоже». «Что же вы, Анатолий Владимирович, не сказали раньше, что знакомы с моим соседом и даже приятельствуете?» Спросил Тихон у остановившегося позади дяди Прохора купца Морозова. «Я вам жаловался, просил посодействовать, а вы насмехались надо мной?» Купец промолчал. Зато дядя Прохор бросил. «Ублюдок, ты у меня ответишь!» Рванул к Тихону, но далеко не прорвался, наткнувшись на зарычавшего Умку. Мой демонический волк оскалился. «Вот интересно, когда Умка улыбался, он тоже показывал свои клыки?» это было жутко. Но не страшно. А вот сейчас, когда он угрожающе зарычал, даже у меня шерсть дыбом встала. — Вы что, паршивцы такие, творите? — заорал дядя Прохор. Правда, теперь его слова адресовались не только Тихону, но и всем нам. — А что не так? — беспечно спросил я, чем еще сильнее вывел соседа. — Как вы посмели убить моих свиней? Вы за это заплатите! — Только после того, как ты заплатишь за потравленные поля и уничтоженные припасы, — жестко ответил я. «Какие поля? Какие припасы? Что ты мне ерунду городишь? заревел белугой дядя Прохор. Однако кидаться на меня не стал. Умка и Шелань недвусмысленно оголили клыки. «Я на вас в суд подам! Я вас без штанов оставлю!» — разорялся дядя Прохор. «Кстати, — прервал я взорвавшегося соседа, — вы должны мне заплатить за аренду моих земель на протяжении...» Я обернулся к Тихону. «Сколько лет?» Тихон все понял и ответил. «На протяжении семи лет». — Да, — подтвердил я, — аренда пахотных земель и синокосов за семь лет. Сколько это будет? — Что? — не понял сосед. — Ну как же? — снисходительно объяснил я непонятливому. — Вы взяли в аренду наши земли и использовали их семь лет. Извольте заплатить аренду. — Да ты в своем уме, сопляк! — снова взбесился дядя Прохор. — Думаешь, спрятался за волков, и теперь тебе все можно? — Я не только в своем уме, но и в своем праве, — ответил я, видя направляющийся к нам экипаж приставов. Дядя Прохор, перехватив мой взгляд, оглянулся. Увидев карету приставов, он злорадно засмеялся. «Сейчас вы за свое самоуправство получите!» – прошипел он. Я не стал разговаривать с ним, усмехнулся только в ответ, и все. Карета остановилась, и вышли все те же близнецы-братья. Дядя Прохор тут же кинулся к ним. «Накажите его!» – завопил он. «Он захватил мою землю!» Пристав, не обратив на него внимания, обратился ко мне. Владимир Дмитриевич, поздравляю вас и свидетельствую, что защитный барьер установлен. Вы теперь являетесь полноправным сюзераном и можете распоряжаться вассальными землями. Однако вы никак не можете ущемлять права семьи Молчановых. Да, я все понял. Я учтиво поклонился приставам, с удовольствием наблюдая, как вытянулось лицо соседа. И все-таки дядя Прохор не хотел мириться и кинулся в ноги приставам. Помилуйте, но он самовольно установил барьер и захватил мои земли. Самовольно? Пристав поднял бровь. Как вы себе это представляете?» А второй пристав добавил. «Владимир Дмитриевич Корнев действовал с нашего ведома и в соответствии с договором о вассалитете. Границы установлены в пределах законных владений. А вот почему ваши земли, Прохор Кириллович Щербатов, не защищены барьером?» «Ну он!» — начал говорить дядя Прохор. Однако купец Морозов что-то прошептал приятелю на ухо, и тот заткнулся. «Раз больше нет вопросов, — сказал мне первый пристав, — Мы хотели бы забрать освободившуюся установку». Тихон без разговоров метнулся в дом и вынес шкатулку, в которой располагался артефакт на протяжении многих лет, защищавший право семьи Молчановых на эти земли. Передав с поклоном приставам шкатулку, Тихон искренне сказал им «Спасибо большое». «Мы просто выполняем свои обязанности», — ответил пристав. «И они оба сели в свой экипаж». Дядя Прохор ничего не сказал, лишь проводил приставов недобрым взглядом, а потом повернулся ко мне». Глаза его злобно блеснули. «Думаешь, приставы защитят тебя, щенок?» По злой усмешкой прошипел он. Я смотрел на него и молчал. «А чего тут говорить? Я и так знал, что если он захочет насолить мне, то возможность найдет. И мне нужно подумать, как защитить земли семьи Тихона от дяди Прохора. Да и их жизни тоже. И свою в том числе. Потому что, однозначно, одним врагом у меня стало больше. И пусть молчановский сосед не читав Волковым или губернатору, да и тому богатому таинственному врагу тоже» но если захочет, достать меня сможет. Так что вопросы защиты теперь стали актуальнее вдвойне. Дядя Прохор посмотрел на своих свинок, и в глазах его появилась настоящая боль. Мне даже его в какой-то момент жалко стало. Но самую капелюшечку, чуть-чуть, потому как не крути, а сосед Молчановых мерзавец. И действительно, он сказал, живи и бойся. А потом развернулся и зашагал прочь. Купец Морозов тут же поспешил следом, как будто боялся задержаться рядом с нами хоть на минутку. И правильно боялся. Кулаки у меня чесались. Хотелось начистить эту противную жадную рожу. Жадную и наглую. И лживую. Кстати, за все время Морозов не сказал ни слова. Только бросал по сторонам острые взгляды. Примечал все. С его стороны, пожалуй, тоже пакости возможно. Надо иметь его в виду. Тем более, что у меня создалось впечатление, что мозг в этом тандеме именно купец Морозов. Когда соседи удалились, я обернулся и увидел, что пока мы тут выясняли отношения... Кузьма между делом разобрал еще одну свинку и приступил к следующей. Увидев, что мы смотрим на него, Кузьма протянул две длинные полосы мяса, вырезанные из брюшины вдоль позвоночника. «Надо бы и свежанинку пожарить», — стесняясь, — сказал он, — «чтоб мясо хорошо хранилось». Тихон молча взял мясо и ушел в дом. А Богдан и Вадим присоединились к Кузьме, потому что туши нужно разобрать побыстрее, пока они не закоченели, а то потом будет не так просто. «Кстати, Умка и Шелань ушли в сторону». Там у каждого было по-хорошему куску мяса. Волки сразу же приступили к трапезе. Я посмотрел на них, и у меня промелькнула мысль, что, возможно, не надо было давать им это мясо, а то еще пристрастятся к свинине и будут пакостить. А это очень нехорошо. Тут-то понятно, сосед сам виноват, но ведь волки могут отправиться на охоту в деревню, и тогда пострадают невинные люди, точнее их скот. — Не переживайте, молодой господин! — успокоил меня китаец, как будто прочитал мои мысли. Демонические звери умны, а те, которые стали духовными зверьми, в особенности, умка и шелань не будут пакостить. «Дай-то боги!» — сказал я и направился в дом. Понятно, что немедленно мстить дядя Прохор не будет. Но будет обязательно, я в этом не сомневался ни одной минуты. И к этому нужно подготовиться. Я достал красный магический кристалл и покрутил его в руках. Это был последний из заряженных мной и синхронизированных со скипетром и красным камнем. «Понятно, я думал о том, чтобы сделать купол непроницаемым для людей. Но у себя я это сделал с помощью скипетра. В деревне дед Родим применил магию хранителя. А вот как быть с землями Тихона? У семьи Тихона хранителя нет, а я не знаю, как соединить магический кристалл и артефакт, устанавливающий защитный барьер. Я точно не хотел, чтобы артефакт перестал работать, и защитное поле пало. И испортить магический кристалл тоже не хотел. Он сейчас тут последний». Нет, я, конечно, могу еще зарядить, но для этого мне нужно будет ехать домой, чтобы синхронизировать со скипетром. А это потеря времени. А время мне терять никак нельзя. А то, дорогой соседушка, успеет чего-нибудь придумать. Так-то такой купол стал бы хорошим выходом. Он надежно защитил бы и земли от посягательств, и жизни людей. Но как это сделать? Я задумчиво постучал пальцами по столу. Тихон, до этого нарезающий мясо на жаркое, тут же спросил. Что-то не так? Я кивнул. «Не так. Вот ищу способ сделать барьер непроницаемым для людей и свиней». «А что, не получается?» — с тревогой спросил Тихон. «Пока нет», — честно признался я. Тихон помолчал, а потом вдруг сказал. «Спасибо вам большое, Владимир Дмитриевич». «Да за что же?» — удивился я. «Я пока не защитил вас, а о неприятности наоборот добавил». «Нет», — улыбнулся парень. «Вы подарили надежду и напомнили о достоинстве».